Когда ты вернешься? Вы, кажется, не просьба привязать меня к ножке стола. Я вам не рабыня, я только экономка здесь. Вот тебе, подумала она, сделав этот дерзкий намек на то, что он до сих пор не выразил намерения жениться на ней. Не на всю же ночь я уйду. Вернусь часов десять. «Дай мне две полукроны, и если ты будешь вести себя как следует, я, может быть, буду даже ласковее с тобой, чем ты того заслуживаешь». Понукаемый ее настойчивым взглядом, Броуди сунул руку в карман и нащупал не горсть суверинов, как бывало, а несколько мелких монет, из которых он выбрал столько, сколько требовала Нэнси. «Ну вот, получай», — сказал он, отдавая ей деньги. «Ты знаешь...»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 «Конечно, люблю. Ты думаешь, я была бы здесь, если бы тебя не любила? Выбросить из головы такие глупые мысли. Ты бы еще выдумал, будто я собираюсь сбежать от тебя». «Нет, этого я бы не допустил», — возразил он с бешеной страстью, притягивая ее к себе. Прижимая ее небольшое покорное тело к своему, он чувствовал, что в ней утоление мук его раненой гордости, забвение всех унижений. А Нэнси, отвернув лицо от его груди, думала о том, как смешна его доверчивая влюбленность, как ей хочется кого-нибудь помоложе, не столь необузданного, не столь ненасытного, и такого, который захочет на ней жениться. — Женщина, и что это есть в тебе такое, от чего у меня сердце готово выскочить из груди, когда я тебя обнимаю? — сказал он хрипло, держа ее в объятиях. Мне тогда уже ничего не нужно, кроме тебя, и хочется, чтобы это продолжалось вечно. Слабая усмешка пробежала по скрытому от его глаз лицу Нэнси, и она отозвалась. — А почему бы этому и не продолжаться? Разве я уже начинаю тебе надоедать? — И что ты только говоришь? Ты мне милее, чем когда-либо. И, помолчав, он добавил. «Ведь ты не только ради денег, Нэнси!» Нэнси сделала негодующую мину и, воспользовавшись случаем, выскользнула из его рук. «Как вы можете говорить такие вещи? Придет же в голову. Если вы не перестанете, я себе же минуту швырну вам их обратно». «Нет-нет!» — перебил он торопливо. «Я ведь это не в укор, а так. Бери их на здоровье, а в субботу я тебе принесу какой-нибудь подарок».